Глава 17, где обсуждается важный вопрос, возвращение на землю и сообщается о смелом предложении, сделанном лейтенантом Прокофьевым. По возвращении Гектор Сервадак сообщил графу Тимашову о результате своего визита к англичанам. Он не утаил, что Сиуту продали Англии испанцы, которые, кстати, не имели никакого права ее продавать, и умолчал лишь о крушении своих собственных планов. Итак, было решено, что раз англичане не желают переселяться на теплую землю, колонисты обойдутся и без них. Англичан предупредили о грозящей опасности. Пускай теперь выпутываются, как знают. Оставалось обсудить важный вопрос о столкновении, которое должно вновь произойти между кометой и земным шаром. В сущности, это было настоящее чудо, что при первом столкновении капитан Сервадак и его спутники живые, словом, все живые существа, унесенные с Земли, не погибли. Это объяснялось тем, что вследствие каких-то неведомых причин движение кометы, по всей вероятности, замедлилось. Если на Земле и были жертвы, то это станет известно лишь впоследствии. Во всяком случае, несомненно, одно, никто из людей похищенных кометой, как с острова Гурби, так и с Гибралтара, Сеуты, Мадалены и Форментеры, не пострадал при катастрофе. Обойдется ли дело так же благополучно при возвращении? Пожалуй, на такой исход не следовало рассчитывать. Этот серьезный вопрос обсудили днем 10 ноября, и граф Тимошов, капитан Серводак и лейтенант Прокофьев Собрались в большой пещере, служившей галицам общим залом. Бензуфа, разумеется, тоже пригласили на совещание. Что касается Пальмирена Розетта, за которым неоднократно посылали, то он отказался прийти. Этот вопрос нисколько его не интересовал. Со времени исчезновения незабвенной Нерины он был безутешен. Опасаясь потерять свою комету, как потерял ее сателлита, Профессор просил оставить его в покое. Так и поступили. Кстати, Сервадак и граф Тимашов, хоть и сильно охладевшие друг к другу, не выказывали своих тайных чувств и при обсуждении вопроса руководились лишь общими интересами. Капитан серводак взял слово первым. «Господа, сегодня у нас 10 ноября. Если вычисления моего бывшего профессора правильны...» а они должны быть таковыми, то ровно через пятьдесят один день произойдет новая встреча кометы с Землей. Но как вы думаете, должны ли мы принять заранее какие-либо меры предосторожности? — Несомненно, капитан, — отвечал граф Тимошов. — Но разве в наших силах принять эти меры? И разве судьба наша не в руках проведения? — Проведение не запрещает людям помогать самим себе, граф. — возразил капитан Сервадак. — Совсем напротив. — Если у вас какой-либо план действий, капитан Сервадак. — По правде сказать, никакого. — Да не может быть, — вмешался Бензов. — Неужели такие ученые господа, как вы, не в обиду вам будет сказано, не сумеют повернуть эту черту комету туда, куда им заблагорассудится? — Ну, во-первых, мы не ученые, Бензов, — отвечал капитан Сервадак. А если бы и были учеными, то ничего не могли бы поделать. Сам видишь, разве Пальберен Розет настоящий ученый? Грубиян он вот кто, — вставил Бензов. Хоть бы и так. Все же он настоящий ученый. А разве он мог помешать своей комете вернуться на Землю? Тогда на кой черт нужна наука? — Чаще всего на то, чтобы понять, как мало мы еще знаем, — отвечал граф Тимошов. Господа, выступил лейтенант Прокофьев. «Не подлежит сомнению, что встреча с землей угрожает нам многими опасностями. Если хотите, я их перечислю, и мы посмотрим, можно ли с ними бороться или, по крайней мере, избежать их гибельных последствий». «Говори, Прокофьев», — приказал граф Тимошов. Все они так спокойно рассуждали о грозящей катастрофе, что можно было подумать, будто она их нисколько не касалась. Господа. — продолжал лейтенант Прокофьев. — Надо прежде всего уяснить, каким образом может произойти новая встреча кометы с земным шаром. Дальше мы увидим, чего можно опасаться и на что надеяться в каждом отдельном случае. — Как нельзя более логично, — заметил капитан Серводак. — Не забудьте только, что оба светила несутся навстречу друг другу, и что в момент столкновения... Их скорость достигнет 90 тысяч льев в час. Прям-таки два курьерских поезда, — позволил себе добавить Бензу. Разберем же, как может произойти столкновение, — продолжал лейтенант Прокофьев. Удар будет либо боковой, либо лобовой. В первом случае Галия может лишь слегка задеть землю, как в первый раз, отколов от нее часть поверхности, и снова унестись в пространство но при этом ее орбита, вероятно, изменится, и если мы останемся в живых, у нас будет мало надежды вновь увидеть наших ближних». «Это пришлось бы по вкусу Польмерен-Розетту, но вовсе не нам», заметил рассудительный Банзуф. «Оставим в сторону эту гипотезу», — возразил граф Тимошов. — Мы достаточно изучили на опыте ее преимущества и недостатки. Обсудим прямое столкновение. Иначе говоря, тот случай, когда Галия, ударившись о землю, останется там навсегда. — Точно бородавка на роже, — вставил Бензуф. — Помолчи, Бензуф, — сказал гектор-серводак. Сервадак. Слушай, господин капитан. — Посмотрим, — продолжал лейтенант Прокофьев, — каковы будут последствия прямого столкновения. Прежде всего надо принять во внимание, что поскольку масса земли значительно превосходит массу Галии, то скорость земного шара при встрече не изменится, и он унесет комету с собой. — Принято во внимание, — сказал капитан Сервадак. Итак, господа, в случае прямого столкновения Галия ударится о землю либо той частью своей поверхности, которую занимаем мы, либо противоположной стороной, либо одним из своих полюсов. Причем во всех этих случаях у живых существ ее населяющих не будет никакой возможности спастись. — Объяснить точнее, лейтенант, — попросил капитан Сервадак. — Если в момент столкновения удар придется в то место экватора, где мы находимся, мы будем раздавлены. — Ясно, как день, — заметил Банзуф. «Если мы окажемся на противоположной стороне, то опять-таки будем раздавлены, ибо внезапная остановка равносильна толчку. Мало того, мы еще неизбежно задохнемся. В самом деле галийская атмосфера сольется с атмосферой земной, и на вершине горы, высотой в столье, которую образует Гали, на земной поверхности нам нечем будет дышать». «А если Гали ударится о землю одним из своих полюсов?» — спросил граф Тимошов. — В этом случае, — ответил лейтенант Прокофьев, — нас подбросят вверх со страшной силой, и при падении мы разобьемся насмерть. — Превосходно, — отозвался Банзов. — Вдобавок, если допустить невероятный случай, а именно, что ни одна из этих гипотез не осуществится, мы все равно неминуемо сгорим. «Сгорим — Сгорим? — удивился Гектор Серводак. — Да, потому что когда Галия наткнется на препятствие... Ее скорость мгновенно обратится в теплоту, и вся комета или ее часть тут же вспыхнет от страшного жара в несколько тысяч градусов. Все, что говорил лейтенант Прокофьев, было совершенно справедливо. Его слушатели внимательно смотрели на него, следя без особого удивления за развитием этих различных гипотез. «Однако, господин Прокофьев», — вмешался Бензув, — «один только вопрос. Что, если Галия шлепнется в море? «Как неглубокие Атлантические Тихие океаны», — возразил лейтенант Прокофьев. «А их глубина не превышает нескольких лье. Слой воды все же недостаточен, чтобы смягчить удар. Итак, все описанные мною последствия одинаково гибельны». «Да, мы еще утопимся в предачу, добавил Бензов. «Итак, господа», — заключил капитан Серводак. Мы разобьемся, утонем, будем раздавлены, задохнемся или изжаримся. Вот какая судьба нас ожидает при любых обстоятельствах, каким бы образом ни произошла встреча. — Совершенно верно, капитан Сервадак, — без колебаний ответил лейтенант Прокофьев. — Ну что же, — заявил Бензов, — раз такое дело, я вижу только один выход. — Какой же? — спросил Гектор Сервадак. — Покинуть Гали еще до столкновения. — Но каким способом? Как? — О, способ самый простой, — невозмутимо ответил Бензов. — Его вовсе нету. — Быть может, однако, — проговорил лейтенант Прокофьев, — все взоры устремились на лейтенанта, который, обхватив голову руками, обдумывал какой-то смелый план. — Быть может, — повторил он, — каким бы фантастическим ни показался вам мой план, его все же следует осуществить. Говори, Прокофьев, ободрил его граф Тимошов. Лейтенант, погрузившись в размышления, помолчал еще несколько минут, потом заговорил. Бензув, заявил он, указывал единственный выход, который нам остается. А именно покинуть Галию до столкновения. Разве это возможно? спросил граф Тимошов. Да, может быть. Да, но как же? «На воздушном шаре!» «На воздушном шаре!» — воскликнул капитан Сервадак. «Но он же отчаянно устарел, ваш воздушный шар. Даже в романах о нем уже не принято упоминать». «Прошу выслушать меня, господа», — продолжал лейтенант Прокофьев, слегка нахмурив брови. «Точно зная время встречи с землей, мы можем за час раньше подняться в воздух». Как и сама комета, атмосфера Галии наделена определенной скоростью движения. И наш шар, попав в нее, приобретет ту же скорость. Но еще до столкновения обе атмосферы могут слиться. И вполне вероятно, что воздушный шар без помех перелетит из одной атмосферы в другую и, избежав толчка, продержится в воздухе, пока будет длиться катаклизм. Молодец, Прокофьев, сказал граф Тимошов. «Мы все поняли и сделаем то, что ты сказал». «Из ста шансов 99 против нас», — продолжал лейтенант Прокофьев. 99? «По меньшей мере, ибо как только поступательное движение шара прекратится, он непременно сгорит». Ну, «И он тоже», — воскликнул Бензуф. «И он тоже вместе с кометой», — ответил Прокофьев. «Если только при слиянии двух атмосфер, сам не знаю, затрудняю сказать, но мне кажется, будет лучше, если к моменту столкновения мы уже покинем поверхность галии». «Да, да», — сказал капитан Сербадак. «Путь у нас один шанс из ста тысяч, мы должны рискнуть». «Но у нас нет водорода, чтобы надуть воздушный шар», — заметил граф Тимошов. «Его заменит нагретый воздух», — возразил Прокофьев. «Ведь нам нужно продержаться в воздухе не более часа». «Отлично!» — подхватил капитан Серводак. «Воздушный шар Мангольфер. Что проще и легче соорудить? А оболочка?» «Мы выкроем ее из парусов Добрыни. Они сшиты из прочной и легкой парусины». «Хорошо сказано, Прокофьев!» — похвалил его граф Тимошов. «Право же у тебя. На все готов ответ». «Ура! Браво!» — крикнул в заключение Бензув. Действительно, лейтенант Прокофьев предложил чрезвычайно смелый план. Однако, так как колонистам все равно грозила гибель, надо было идти на риск. Для этого следовало точно установить не только час, но, если возможно, минуту и даже секунду, в которую произойдет столкновение. Капитан Серводак вызвался как можно осторожнее и деликатнее выведать это у Пальмирена Розетта. Итак, в тот же день под руководством лейтенанта Колонисты приступили к изготовлению Монгольфьера и довольно большого, ибо он должен был поднять всех обитателей теплой земли. То есть 23 человека. Об англичанах с Гибралтара и Сиуты больше не приходилось заботиться. Стремясь увеличить шансы на спасение при встрече с землей, лейтенант Прокофьев хотел подольше продержаться в воздухе. Возможно также, что аэронавтам придется искать удобную площадку для спуска, и надо постараться, чтобы в нужную минуту шар не отказал им служить. Вот почему лейтенант Прокофьев принял решение захватить с собой некоторые запас топлива, сухой травы и соломы, чтобы нагревать воздух, наполняющий мангольфер. Так поступали в прежние времена первые воздухоплаватели. Паруса Добрыни, сложенные в ульянины, были сделаны из чрезвычайно плотной парусины. Покрыв ее лаком, нетрудно было добиться, чтобы ткань стала еще более непроницаемой для воздуха. Все нужные материалы имелись среди товаров тартаны и, значит, в распоряжение лейтенанта. Кроме того, лейтенант Прокофьев тщательно разметил, как надо кроить паруса. Все, не исключая и крошки Нины, принялись за шитье полотнищ. Опытные в этом ремесле русские матросы научили испанцев, как взяться за дело, и работа в новой швейной мастерской дружно закипела. Оговоримся, работали все, за исключением ростовщика, об отсутствии которого никто не жалел, и Пальмирена Розетта, не желавшего и слышать о сооружении какого-то там Монгольфьера. Целый месяц прошел в напряженном труде, а капитан Серводак все еще не улучил минуты задать своему бывшему профессору вопрос о предстоящей встрече двух светил. Польмирен Розет был неприступен, его не видели по целым дням. С тех пор, как температура стала довольно сносной, он перебрался в свою обсерваторию, уединился там и никого к себе не допускал. Он грубо пресек первую же попытку капитана Сервадака затронуть этот вопрос. Более чем когда-либо раздосадованный возвращением на землю, он нисколько не интересовался грозящими опасностями и не желал ничего делать для общего спасения. Однако необходимо было знать с величайшей точностью, в какой момент столкнуться оба светила летящие со скоростью 27 лье в секунду. Капитану Сервадаку пришлось вооружиться терпением, и он им вооружился. Тем временем Галия продолжала неуклонно приближаться к Солнцу. Диск земного шара заметно увеличивался на глазах у галицев. За ноябрь месяц комета пролетела 59 миллионов лье, и 1 декабря находилась всего лишь в 78 миллионах лье от Солнца. Температура значительно повысилась, началась оттепель, лед тронулся. Великолепную картину представляло море, где трескались и дробились ледяные глыбы. Слышался величественный голос льдов, о котором говорят китоловы. По склонам вулкана и береговых скал струились змейками первые ручейки. С каждым днем появлялись все новые потоки и водопады. Снег на вершине вулкана подтаивал со всех сторон. В то же время на горизонте стали сгущаться водяные пары. Мало-помалу образовались облака, быстро гонимые ветром, который ни разу не дул в течение всей долгой галийской зимы. В ближайшем будущем следовало ожидать гроз или бурь, но никого это не пугало. В эти дни вместе с теплом и светом на поверхность кометы возвращалась жизнь. Между тем, тут произошли два давно ожидаемых события, повлекшие за собой гибель галийского морского флота. К началу ледохода шхуна и тартана все еще возвышались на сто футов над уровнем моря. Их огромный пьедестал, оседая и подтаивая, все более накренялся. Теплая весенняя вода подтачивала его основание. Как это случается с айсбергами в арктических морях, и вся громада грозила вскоре обрушиться. Спасти оба судна было немыслимо, и заменить их мог только воздушный шар. Крушение произошло в ночь с 12 на 13 декабря. Вследствие потери равновесия вся ледяная глыба опрокинулась. От Ганза и Добрыни, разбившихся об прибрежные рифы, остались одни обломки. Это несчастье, которого колонисты ожидали, но не в силах были предотвратить, произвело на них тягостное впечатление. Им казалось, что они потеряли что-то родное, связанное с далекой землей. Невозможно передать всех жалоб и причитаний Исаака Хакабута при внезапном крушении его тартаны, всех проклятий, которыми он осыпал нечестивое племя, он обвинял во всем капитана Сервадака и его помощников. Ведь если бы его не принудили отвезти Ганзу в бухту теплой земли, если бы оставили судно в гавани острова Гурби, ничего бы не случилось. Они сделали это против его воли, они ответственны за его разорение, и уж он сумеет, вернувшись на землю, притянуть к суду тех, кто причинил ему такие убытки. — Заткните глотку, почтенный Исаак, а не то я закую вас в кандалы. — воскликнул капитан Серводак. Исак Хакабут замолк и забился в свою нору. 14 декабря монгольфер был закончен. Тщательно сшитая и покрытая лаком оболочка шара оказалась необычайно прочной. Сетку сплели из тонких снастей добрыни, гондола, сооруженная из ивовых переборок, взятых из трюма Ганзы, была достаточно велика, чтобы вместить 23 пассажира. В сущности, дело шло лишь о кратковременном полете. Надо было успеть проскользнуть вместе с атмосферой Галии в земную атмосферу. Тут уж нечего было думать об удобствах. Итак, галийцам оставалось только разрешить вопрос о часе минуте и секунде столкновения, вопрос, на который сварливый упрямец Пальмерен-Розет все еще не давал ответа. К тому времени Галия вновь пересекла орбиту Марса, находившегося от нее приблизительно на расстоянии 56 миллионов лье. Значит, теперь уже нечего было опасаться. Между тем, именно тогда, в ночь на 15 декабря, галийцы подумали было, что пришел их последний час. Началось что-то вроде землетрясения. Вулкан зашатался, словно от сильного подземного толчка. Капитану Сервадаку и его спутникам показалось, будто комета раскалывается, и они поспешно покинули колеблющийся вулканический массив. В то же время из обсерватории донеслись пронзительные крики, и на берег выбежал злополучный профессор, неся в руках обломки своей астрономической трубы. Но сочувствовать ему было некогда. В эту же мрачную ночь на небе Галии появился какой-то новый сателлит. То был осколок самой кометы. Под действием внутренних сил Галия раскололась надвое. Огромный кусок, отделившись от нее, умчался в пространство, унося с собой англичан, сиуты и Гибралтара. Глава 18, из которой мы узнаем, что галлийцы готовятся обозревать свой астероид с птичьего полета. Каковы могли быть последствия этого важного события для самой Галии? Капитан Серводак и его товарищи еще не решались ответить на этот вопрос. Вскоре над горизонтом показалось Солнце, и взошло оно гораздо быстрее, чем раньше. Причиной этого было раздвоение кометы. В самом начале, если Галия продолжала обращаться вокруг своей оси в том же направлении, то есть с востока на запад, то период ее обращения уменьшился наполовину. Промежуток между двумя восходами Солнца сократился до 6 часов вместо двенадцати. Через три часа после своего появления лучезарное светило уже закатывалось за противоположные линии горизонта. — Что за черт? — воскликнул капитан Сервадак. — Ведь это увеличит наш год до двух дней. — На такой календарь и святых не напасешься, — прибавил Бензуф. И действительно, пожелая Пальмирен Розет приспособить свой календарь к новым галийским суткам — Ему пришлось бы включить туда не только 238 июня, но и 325 декабря Что касается осколка Галии, на котором унесло англичан вместе с Гибралтаром То вскоре обнаружилось, что он отнюдь не вращается вокруг кометы Напротив, он удалялся от нее Но захватил ли он с собой часть моря и хоть некоторое количество галийской атмосферы? Сохранились ли на нем пригодные для жизни условия? И, наконец, вернется ли он когда-нибудь на Землю? Мы узнаем об этом позже. Как сказалось раздвоение кометы на ее полете в пространстве? Вот каким вопросом прежде всего заинтересовались граф Тимашов, капитан Сервадак и лейтенант Прокофьев. Они сразу почувствовали, как возросла их мускульная сила, и обнаружили таким образом новое уменьшение силы тяжести. Если масса Галии сократилась, не изменится ли также скорость движения кометы, и не следует ли опасаться, что она опоздает или прибудет слишком рано на место встречи с Землей? Это было бы непоправимым несчастьем. Но изменилась ли хоть на немного скорость Галии? Лейтенант Прокофьев этого не думал, однако, не обладая достаточными познаниями в астрономии, он не решался что-либо утверждать. Один Польмирен Розет мог ответить на этот вопрос. Значит, было необходимо тем или иным способом, убеждением или силой, заставить его говорить и, кстати, указать с точностью до секунды, когда именно должна произойти встреча. Все последующие дни профессор находился в отвратительном настроении. Неизвестно, вызывалось ли это потерей пресловутой трубы или же тем, что раздвоение нисколько не изменило скорость Галии, и, следовательно, в назначенный час она все равно встретится с Землей. В самом деле, если бы комета убежала вперед или запоздала, если бы возвращение на Землю стало сомнительным, Пальмерен розет не сумел бы скрыть своего торжества. Раз он не высказывал никакой радости, значит, радоваться было нечему. По крайней мере, в этом вопросе. Капитан Сервадак и его спутники пришли к такому выводу, наблюдая за астрономом. Но этого им было мало. Назрела необходимость выведать тайну у старого упрямца. Наконец, капитану Сервадаку повезло. Вот как это случилось. Наступило 18 декабря. Между профессором и Бензуфом разгорелся яростный спор. Тот посмел оскорбить ученого в лице его любимой кометы. Нечего сказать, хороша звезда, которая разбивается надвое, как детская игрушка, лопается, как мыльный пузырь, раскалывается, как сухой орех. Живешь на ней точно на разрывном снаряде или на бомбе с зажженным фитилем. Ну и прочее в таком же роде. Легко можно вообразить, чего только... Не наболтал бензуф, сев на своего любимого конька. Оба спорщика попрекали друг друга один галлий, другой манмартром. Случаю угодно было, чтобы в самый разгар перебранки явился капитан Сервадак. Не было ли то внушением свыше? Только он решил, что раз от Пальмира на Розетта ничего не добьешься добром, надо попытаться воздействовать на него грубостью и с жаром вступился за бензуфа. Разгневанный профессор немедленно осыпал его самой язвительной братью. Притворно рассерженный капитан Сервадак в конце концов заявил, «Господин профессор, вы позволяете себе дерзости, которые мне не по вкусу, и я не намерен далее их терпеть. Вы не отдаете себе отчета в том, что говорите с генерал-губернатором Гали, А вы, — огрызнулся вспыльчивый астроном, — вы забываете, что беседуете с ее законным владельцем». — Это чепуха, сударь. Ваши права собственности, в сущности говоря, весьма спорны. — Спорны? И раз мы уже никогда больше не возвратимся на Землю, вы обязаны с этого дня подчиняться законам, установленным на Галии. — Ах, вот как! — переспросил Пальмирен Розет. Значит, теперь я обязан вам подчиняться? — Вот именно. — И это потому, что Галия не должна встретиться с Землей? Да, и нам предстоит остаться здесь навеки, ответил капитан Серводак. А почему эта Галия не должна, по-вашему, встретиться с землей? спросил профессор тоном глубочайшего презрения. Ну да потому что с тех пор, как она раздвоилась, пояснил капитан Серводак, ее масса уменьшилась, и, следовательно, ее скорость не могла не измениться. Кто это говорит? Я сам и все остальные. В таком случае, капитан Серводак. «Вы сами и все остальные, вы просто круглые, осторожнее, господин Розет. Круглые невежды, безмозглые ослы, ничего не смыслящие ни в небесной механике. Берегитесь, не даже в элементарной физике». «Сударь». «Ага, скверный ученик», — крикнул профессор, окончательно рассверепев. «Я не забыл, что когда-то своим невежеством вы позорили мой класс». Это уже слишком, чтобы были посмешищем лицея Карла Великого. То замолчите, не то... — Нет, не замолчу, и вы меня выслушаете, несмотря на свой капитанский чин. Нечего сказать. Хороши физики. Если масса Галлии уменьшилась, они уже вообразили, будто это могло изменить ее тангенциальную скорость. Точно эта скорость не зависит исключительно от взаимодействия первоначальной скорости и силы притяжения Солнца. Точно нельзя определить возмущение действия на светило, не приняв в расчет их массы. Известна ли масса комет? — Нет. Вычисляют ли их пертурбации? — Да. — Эх вы, жалкие невежды! Профессор был вне себя. Бензуф, принимая всерьез гнев капитана Сервадака, предложил ему... — Хотите, господин капитан, я разорву его на части, Разрублю пополам, как его проклятую комету. — Только троньте меня, попробуйте! — завопил Пальмеран разад, выпрямляясь во весь свой маленький рост. «Сударь — Сударь! — живо вмешался капитан Сервадак. Я сумею вас обуздать, поверьте. А я за угрозы и оскорбления действием привлеку вас к суду. К суду на Гали? Нет, капитан. К настоящему суду на Земле? Вот, испугали. Земля от нас далеко, засмеялся капитан Сервадак. — Как бы далека она ни была, воскликнул Пальмиран разад. не помни себя от бешенства. Тем не менее, мы пересечем ее орбиту в восходящем узле в ночь с 31 декабря на 1 января и столкнемся с ней ровно в 2 часа 47 минут 35,6 секунды ночи. «Дорогой профессор», — перебил его капитан Сервадак с любезным поклоном, «это все, что мне нужно было узнать». И с этими словами он покинул совершенно сбитого с толку Пальмирена Розетта которому Бензуф шел нужным отвесть не менее почтительный поклон, чем капитан. Наконец-то гектор Сервадак и его товарищи узнали то, что так жаждали узнать. Столкновение произойдет в 2 часа 47 минут 35,6 секунды утра. Итак, до встречи с Землей оставалось еще 15 земных дней, то есть 32 галийских дня по старому календарю, или же 64 дня по новому исчислению. Тем временем, готовясь к вылету, все трудились с необычайным рвением. Галийцы спешили как можно скорее покинуть комету. Монгольфьер лейтенанта Прокофьева представлялся им наиболее надежным способом достигнуть земной поверхности. Всем казалось, что проникнуть в атмосферу Земли вместе с галийской атмосферой — самая легкая вещь на свете. Они забывали о множестве опасностей, связанных с этим небывалым в истории воздухоплавания перелетом. По их мнению, не было ничего проще, хотя лейтенант Прокофьев не раз серьезно предупреждал товарищей, что стоит Монгольферу внезапно остановиться в своем поступательном движении, и он неминуемо сгорит вместе со всем экипажем. Они могут спастись только чудом. Капитан Сервадак подбадривая других, намеренно расписывал предстоящие путешествия в самых радужных тонах. Что до Бензуфа, то он всю жизнь мечтал о прогулке на воздушном шаре и был в восторге, что желание его исполнилось. Граф Тимошов и лейтенант Прокофьев одни только ясно сознавали, сколько опасностей таит в себе эта дерзкая попытка. Но они были готовы ко всему. К тому времени, освободившись от льда, Море стало вновь пригодным для судоходства. Паровой катер привели в порядок и, израсходовав остатки угля, совершили несколько рейсов на остров Гурби. В первое плавание отправились капитан Сервадак, Прокофьев и несколько русских матросов. Они обнаружили, что долгая зима пощадила остров, караульню и Гурби. По лугам струились ручейки. Птицы, стремительно покинув теплую землю, перелетели на этот плодородный клочок суши, покрытый зеленью лугов и деревьев. Под воздействием экваториальной жары, стоявшей во время кратких трехчасовых дней, распускались новые незнакомые растения. Лучи солнца, ответственно падая на почву, грели с необычайной силой. Почти сразу после суровой зимы наступило знойное лето. На острове Гурби Собрали для топлива запас травы и соломы, чтобы наполнить Монгольфьер нагретым воздухом. Если бы огромный воздушный шар не был таким громоздким, его, вероятно, переправили бы морем на остров Гурби. Однако после обсуждения решено было, что удобнее всего подняться с теплой земли и туда же доставить топливо для нагревания воздуха. Для повседневных нужд колонисты уже начали сжечь обломки обоих кораблей. Когда дело дошло до обшивки тартаны, Исаак Хакабут попытался было протестовать, но Бензуф пригрозил, что его заставит уплатить 50 тысяч франков за место в гондоле, если он только посмеет рот раскрыть. Исак Хакабут вздохнул и покорился. Наступило 25 декабря. Все приготовления к вылету были закончены. Рождество отпраздновали так же, как и в прошлом году, только с еще более горячим религиозным чувством. Что касается Нового года, то все эти славные люди твердо верили, что встретят его на земле, а Бензуф даже пообещал юному Пабло и крошке Нине богатые новогодние подарки. — Можете считать, что они у вас в руках, — заверил он их. Хотя и трудно поверить, но капитан Сервадак и граф Тимошов последние дни перед великим событием думали не об опасности перелета на землю, а совсем о другом. Холодность, которую они выказывали друг другу, отнюдь не была притворной. Два года, проведенные вместе вдалеке от земли, уже казались им забытым сном, и они готовились встретиться в реальной земной жизни как противники. Очаровательный женский образ снова встал между ними, мешая им относиться друг к другу по-прежнему. И тут капитану Сервадаку пришло на ум закончить пресловутая ронда, последняя четверостища которого осталось недописанным. Еще несколько строк, и прелестное стихотворение будет готово. Галия похитила с земли поэта, пусть же он и вернется туда, как поэт. И капитан Серводак между делом перебирал в уме все свои неблагозвучные рифмы, Что до других обитателей колонии, то граф Тимошов и лейтенант Прокофьев мечтали как можно скорее увидеть землю, а у русских матросов было только одно желание следовать за своим барином повсюду, куда ему будет угодно, хоть на край света. Испанцам же жилось на Галии так хорошо, что они охотно остались бы там навсегда. А впрочем, Негретто с приятелями все же были бы рады увидеть вновь поля родной Андалузии. Ну, а Пабло и Нина, те были в восторге вернуться на Землю с новыми друзьями, лишь бы никогда не разлучаться друг с другом. Только один человек был недоволен — сварливый Пальмерен Розет. Он негодовал, бушевал, клялся, что ни за что не сядет в корзину. Нет, ни за что. Но Он не желал покидать свои кометы. Дни и ночи он проводил за астрономическими наблюдениями. Ах, как ему недоставало его замечательный горько оплакиваемой трубы. Ведь как раз теперь Галия должна вступить в зону падающих звезд. Он мог бы наблюдать там редкостные явления, сделать необыкновенное открытие. С отчаяния Пальмирен Розет прибегнул к героическому средству. Он попытался расширить свои зрачки, чтобы хоть как-нибудь заменить оптическую мощность разбитой трубы. Стащив Беладонну в аптечке ульянины профессор без конца глотал это лекарство и чуть все глаза себе не проглядел, наблюдая за звездным небом. Но хоть он и увеличил силу света, отражавшегося на сетчатой оболочке своих глаз, однако ничего толком не увидел и ничего не открыл. Последние дни прошли среди всеобщего лихорадочного возбуждения. Лейтенант Прокофьев следил за последними приготовлениями, выникая во все мелочи. Две мачты со шхуны были поставлены на берегу и поддерживали огромный мангольфьер, еще не наполненный воздухом, но уже заключенный в сетку. Тут же стояла гондола, достаточно вместительная для 23 пассажиров. К бортам ее прикреплялись несколько пустых бурдюков, чтобы корзина могла продержаться некоторое время на воде на тот случай, если мангольфьер опустится в море недалеко от берега. Разумеется, при падении в океан корзина скоро затонет вместе с экипажем, если только поблизости не окажется какого-нибудь корабля, чтобы подобрать людей на борту. Миновало 26, 27, 28, 29 и 30 декабря. Колонистам оставалось провести на Галии всего лишь 48 часов по земному времени. Наступило 31 декабря. Пройдет еще 24 часа, и Монгольфьер, поднявшись вверх под действием нагретого воздуха, будет парить в галлийском небе. Правда, атмосфера здесь менее плотная, чем на Земле. Но надо принять во внимание, что вследствие меньшей силы притяжения сам воздушный шар окажется легче. Галия находилась теперь на расстоянии лишь 40 миллионов лье от Солнца, то есть несколько дальше от него, чем Земля. Комета приближалась с огромной скоростью к земной орбите, которую должна была пересечь в восходящем узле как раз в той точке эклиптики, где в этот момент окажется и земной шар. Что же касается расстояния между кометой и Землей, оно сократилось уже до 2 миллионов лье, и оба светила, стремясь навстречу друг другу, должны были преодолеть его со скоростью 87 тысяч в час, из которых на долю Галии приходилось. 57 тысяч, на долю Земли — около 29 тысяч. Наконец, в 2 часа утра галийцы приготовились к вылету. Встреча должна была произойти через 48 минут и 35 секунд. Вследствие изменения периода вращения, Галии вокруг своей оси там уже расцвело, занималась заря и на той стороне земного шара, которую должна была задеть комета. Уже час назад наполнение Монгольфера теплым воздухом было закончено. Оно удалось как нельзя лучше. Огромный воздухоплавательный аппарат, покачиваясь между мачтами, был готов к отлету. Подвешенная к сетке гондола поджидала пассажиров. Галию отделяло от земли только 75 тысяч лья. Первым занял место в корзине Исаак Хакабут. Но тут капитан Сервадак заметил, что ростовщик опоясан непомерно широким и толстым кушаком. — Что у вас там? — спросил он. — Здесь, господин губернатор? — отвечал Исаак Хакабут. — Здесь все мои скромные сбережения. Я уношу их с собой. — А сколько весят ваши скромные сбережения? О, — всего тридцать кило, даже меньше. «Тридцать кило! А у нашего Монгольфера и так едва хватит сил, чтобы поднять нас в воздух. Выбросите за борт, почтенный Исаак, этот бесполезный груз». Ну, позвольте, господин губернатор». «Бесполезный, — говорю я, — потому что мы не можем перегружать корзину». «Боже всемогущий! — воскликнул Исаак. — Все мое добро, все мое состояние, добыты с таким трудом». «Эх, почтенный Исаак!» Вам отлично известно, что ваши деньги не будут иметь на земле никакой ценности, ведь Гарри содержит в себе 246 секстильонов золота. Но, ну, господин губернатор, помилосердствуйте. Ну-ка, Маттафия, вмешался Банзуф, или избавь нас от своего присутствия, или от твоего золота. Ну, выбирай сам! И злополучный Исаак вынужден был расстаться со своим огромным кушаком, испуская столь жалобные вопли и проклятия, что мы даже не беремся их передать. С Польвереном Розетом предстояли трудности совсем иного рода. Сердитый ученый ни за что не хотел покидать свои кометы. Почему его насильно выселяют из собственного владения? А их жалкий монгольфер — самое нелепое изобретение на свете. При перелете из одной атмосферы в другую воздушный шар непременно вспыхнет и сгорит дотла, как пучок соломы. Гораздо безопаснее остаться на Галии, А если сверх ожидания Галлия лишь слегка заденет землю, Польмерен-Розет с радостью полетит на ней дальше. Слово, множество разных доводов в перемешку с яростными проклятиями и смешными угрозами жестоко наказать ученика серводака. Несмотря ни на что, два дюжих матросов пихнули профессора в гондолу, предварительно связав его по рукам и ногам. Капитан Сиродак твердо решил не оставлять Пальмирен Розетта на Галии и потому велел погрузить его на Монгольфьер таким не совсем деликатным способом. Обеих лошадей и козочку Нины пришлось бросить. Как ни огорчились этим капитан, Бензуф и девочка, но взять животных с собой было невозможно. Нашлось место только для голубя Нины. Кто знает, не пригодится ли воздухоплавателям этот голубь в качестве посланца между ними и земным шаром. Граф Тимашов и лейтенант Прокофьев по знаку капитана тоже уселись в гондолу. Этот последний со своим верным Бензуфом еще оставался на галийской почве. — Ну, Бензуф, твой черед, — сказал капитан. — После вас, господин капитан. — Нет, я должен остаться последним, как командир гибнущего корабля. — Однако, влезай, — говорят тебе. — Только повинуюсь приказу, — нехотя ответил Бензуф. Бензуф перелез через край гондолы. Капитан Сервадак поднялся после него. Тогда перерезали канаты, и Монгольфьер величественно поднялся в небо. Глава 19. В которой минута за минутой отмечаются все чувства и впечатления пассажиров воздушного шара. Монгольфер поднялся на высоту 2500 метров. Лейтенант Прокофьев решил держаться именно в этих слоях атмосферы. В жаромне из железной проволоки, подвешенной к шару, нетрудно было в случае необходимости разжечь сухую траву, поддерживая нужную температуру воздуха в Монгольфере, чтобы он не опускался. Сидя в гондоле, пассажиры оглядывались вокруг, смотрели вниз и на небо над головой. Внизу под ними расстилалась широкая гладь Галийского моря, казавшаяся несколько вогнутой. На севере виднелась одинокая темная точка, это был остров Гурби. Напрасно было бы искать на западе островки Гибралтар и Сеута, они исчезли без следа. На юге возвышалась огнедышащая гора, господствуя над побережьем и обширной территорией теплой земли. Полуостров соединялся с материком, окаймлявшим Галлийское море, и повсюду все та же странная кристаллическая горная порода, искрящаяся под лучами солнца. Повсюду все тот же золотоносный теллурит, из которого как будто целиком состояла комета. Вокруг гондолы над горизонтом, который расширялся по мере того, как Монгольфер набирал высоту, простиралось небо, необычайно ясное и прозрачное. На северо-западе, в противостоянии с Солнцем, плыло в небе какое-то светило, меньше планеты, меньше астероида, нечто вроде балида. Это был кусок галии, отторгнутый от нее какой-то неведомой внутренней силой. Светило удалялось от них, следуя по своей новой траектории, и расстояние от него измерялось уже несколькими тысячами миль. Впрочем, болид был слабо виден днем, и лишь с наступлением темноты казался, вероятно, светящейся точкой. Наконец, вверху, несколько сбоку от них, Сияла во всем своем великолепии часть небосвода. Этот ярко освещенный диск слепил глаза. Расстояние до него настолько сократилось, что уже нельзя было различить оба полюса сразу. Галия находилась вдвое ближе от Земли, чем Луна, и неизменно приближалась к ней со все возрастающей скоростью. На поверхности Земли выделялись различные пятна. Одни блестели, то были материки, другие темнели поглощая солнечные лучи, то были океаны. Сверху медленно плыли длинные белые полосы, очевидно, серые или черные, с обратной стороны. Это были облака, рассеянные по земной атмосфере. Но вскоре, приближаясь со скоростью 29 льев в секунду, смутный, неясный земной диск приобрел более четкие очертания. Обозначились длинные извилистые ленты берегов, отчетливо выступили горы и возвышенности, хребты и долины. Наблюдателям с монгольфера стало казаться, будто они склоняются над огромной рельефной картой земной коры. В 2 часа 27 минут ночи комету отделяло от земного сфероида всего лишь 30 тысяч лье. Оба светила мчались навстречу друг другу. К двум часам 37 минутам оставалось пролететь пятнадцать тысяч лья. Основные очертания диска уже можно было ясно различить, и тут лейтенант Прокофьев, граф Тимошов и капитан Серводак разом воскликнули. «Европа! Россия! Франция!» Они не ошиблись. Земля была обращена к Галии, тем полушарием, где находится европейский материк. В ярком свете утро... Легко было узнать очертания каждой страны. Воздухоплаватели смотрели с глубоким волнением на эту родную, грозящую им гибелью землю. Они только о том и думали, чтобы спуститься туда, позабыв об ожидавших их опасностях. Наконец-то они возвращались к людям, которых уже не надеялись больше увидеть. Да, перед их глазами была, несомненно, Европа. Они видели различные государства, входящие в ее состав с их прихотливыми очертаниями, данными самой природой или установленными по международным договорам. Вот она, как на ладони. Вот Англия, похожая на леди, шествует к востоку в платье со смятыми складками и с затейливой прической из островов и островков. Скандинавский полуостров, словно великолепный лев, выгибая спину, бросается на Европу из ледяных просторов полярных морей. Россия, огромный полярный медведь, повернув голову к азиатскому материку, опирается левой лапой на Турцию и правой на Кавказ. Австрия. Большая кошка, свернувшись в клубок, спит беспокойным сном. Испания развивается, как флаг, на краю Европы, с Португалией вместо древка. Турция, словно сердитый петух, цепляясь одной ногой за азиатский берег, когтями другой, Лапы душит Грецию. Италия — узкий изящный сапог, как будто жонглирует Сицилией, Сардинией и Корсикой. Пруссия — чудовищный топор, глубоко вонзается в Германскую империю, задевая Францию своим лезвием. И, наконец, Франция выпрямляет свой могучий торс с Парижем на месте сердца. Да, все было на виду, все можно было угадать. Волнение переполняло сердца воздухоплавателей, но вот среди общего напряженного молчания раздался радостный возглас Бензуфа. "Манмартер!" И было бы совершенно бесполезно убеждать Денщика капитана Сервадак, что на таком расстоянии ну немыслимо разглядеть его любимый холм. Что до Пальмирен Розетта, то, высунув голову из гондолы, он глаз не сводил с покинутой Галии, которая плыла вниз на расстоянии 2500 метров. Он и смотреть не желал на приближающуюся землю, устремив все внимание на свою утраченную комету, ярко сиявшую отраженным светом. Лейтенант Прокофьев с хронометром в руках отсчитывал минуты и секунды. По его приказу в жаровне время от времени раздували огонь, чтобы удерживать Мангольфер на нужной высоте. В гондоле говорили мало. Капитан Сервадак и граф Тимашов жадно впивались глазами в родную землю. Монгольфер находился несколько сбоку от Галии и вместе с тем позади нее. Это означало, что в своем падении комета должна опередить воздухоплавателей. Обстоятельства весьма благоприятные, так как воздушный шар при переходе в земную атмосферу не окажется под Галией. Но куда же упадет Монгольфер? Упадет ли он на сушу? Если так, то придет ли им кто-нибудь на помощь? Встретят ли они там людей? Упадет ли он в океан? Если так, то можно ли надеяться на чудо? Окажется ли поблизости корабль, чтобы спасти потерпевших кораблекрушение воздухоплавателей? Сколько опасностей грозит им со всех сторон! Разве не прав был граф Тимошов, говоря, что судьба их находится всецело в руках Божьих? «Два часа 42 минуты», — произнес лейтенант Прокофьев среди всеобщего молчания. Еще 5 минут тридцать и шесть секунды, и оба светила столкнутся. Их отделяло друг от друга меньше восьми тысяч Лейтенант Прокофьев заметил, что комета летит несколько косо по направлению к Земле. Два тела двигались не по одной прямой, однако следовало ожидать, что на этот раз Галия упадет на Землю. Они заденет ее на лету, как два года назад? И если даже не произойдет прямого удара, то, во всяком случае, Галли здорово шмякнется по выражению Бензуфа. Но неужели если никто из воздухоплавателей не переживет столкновения, если захваченный воздушными течениями Монгольфьер в момент слияния двух атмосфер разорвется и упадет на Землю? Если ни одному из галлийцев не суждено вернуться к своим близким, ну неужели же исчезнет навсегда? Всякое воспоминание о них самих, об их пребывании на комете, об их странствованиях по околосолнечному миру. Нет, этого нельзя допустить. Капитана Сервадака осенила блестящая мысль. Вырвав листок из записной книжки, он написал на нем название кометы, название островов и местности, унесенных с земного шара, имена своих спутников и скрепил эти сведения своей подписью. Затем он попросил Нину дать ему почтового голубя, которого она крепко прижимала к груди. Нежно поцеловав голубя, девочка беспрекословно отдала его капитану. Капитан-серводак взял птицу и, привязав ей на шею записку, пустил в пространство. Голубь, кружась в галийской атмосфере, опустился и полетел под воздушным шаром. Еще две минуты и еще около трех тысяч двухсот Два светила сближались со скоростью в три раза превышающей скорость прохождения Земли по эклиптике. Бесполезно пояснять, что пассажиры гондолы совсем не ощущали этой головокружительной быстроты. Им казалось, будто их шар висит в воздухе совершенно неподвижно. «Два часа 46 минут, сказал лейтенант Прокофьев. Расстояние сократилось до 1700 Илье. Земля внизу казалась им вогнутой, точно громадная воронка. Можно было подумать, что она расступилась, чтобы принять комету. Два часа 47 минут, проговорил опять лейтенант Прокофьев. Оставалось пролететь только 35,6 секунды, при скорости в 270 элье в секунду. И вот они ощутили сильное сотрясение. Эта земля притянула к себе галийскую атмосферу вместе с Монгольфьером, который так растянулся, словно готов был лопнуть. Испуганные, растерянные пассажиры уцепились за борт гондолы. Обе атмосферы слились. Образовалось плотное скопление облаков. Пары сгустились. Воздухоплаватели ничего уже не видели ни вверху, ни внизу. Им почудилось, будто их обволокло бушующее пламя. Они потеряли точку опоры и сами не понимая и не сознавая, каким образом очутились на земле. В обмороке и беспамятстве покинули они земной шар, в беспамятстве они и возвратились туда. Что касается воздушного снаряда, то от него не осталось и следа. Тем временем Галия прошла по касательной к земному шару и против всякого ожидания, лишь слегка задев его, Умчалась в восточном направлении В беспредельные миры Глава двадцатая Которая, вопреки всем правилам Принятым в романах Отнюдь не завершается Женитьбой героя Ах, господин капитан Да мы в Алжире И даже в Бензов Эти два возгласа вырвались одновременно у капитана Сервадака и его денщика, как только они и их товарищи пришли в сознание. Благодаря какому-то чуду необъяснимому, как и всякое чудо, все они оказались целы и невредимы. — Мастаганам! Алжир! — заявили в один голос капитан Сервадак и его денщик. Они не могли ошибиться, так как много лет стояли в гарнизоне именно в этой местности. И так они возвратились почти на то же место, откуда пустились двухлетние путешествия по околосолнечному миру. Странная случайность. Да и случайность ли это, разгали и Земля встретились в ту же секунду и на той же точке эклиптики, привела их почти в точности к месту отправления. Они находились меньше, чем в двух километрах от Мастаганама. Полчаса спустя капитан Сервадак и все его спутники добрались до города. Их чрезвычайно удивило, что на земле все казалось совершенно спокойным, алжирское население невозмутимо занималось своими повседневными делами, ничем не встревоженные животные мирно паслись на влажных от январской росы траве. Было, вероятно, около восьми часов утра. Солнце встало, как обычно, с востока. Казалось, на земном шаре не только не произошло ничего особенного. Но его обитатели и не ожидали никаких особенных происшествий. — Вот тебе раз, — сказал капитан Сервадак. — Значит, их никто не предупредил о появлении кометы. — Должно быть так, господин капитан, — отозвался Бензув. — А я-то надеялся, что нам устроит торжественную встречу. Совершенно ясно, что никто не готовился к столкновению с кометой. Иначе во всех областях земного шара распространилась бы страшная паника, и люди были бы уверены... Еще более, чем в тысячном году, что наступает конец света. У москарских ворот капитан Сервадак неожиданно встретил двух своих товарищей, майора второго стрелкового полка и капитана восьмого артиллерийского. Он попал прямо к ним в объятия. Как, это вы, Сервадак? – вскричал майор. Я самый. Откуда вы явились, мой бедный друг, после вашего непонятного отсутствия? — Я бы охотно рассказал вам, майор, да боюсь, вы мне не поверите. Однако... — Ладно, ладно, друзья, пожмите руку своему товарищу, и спасибо, что не забыли меня. Будем считать, что мне приснился сон. И Гектор Серводак, как его не упрашивали, не захотел ничего рассказывать. Однако он все-таки задал вопрос офицерам. — А как поживает госпожа да? Де... Майор стрелкового полка понял его с полуслова, не дал ему договорить. — Вышла замуж. Обвенчалась, дружище. — ответил он. — Ничего не поделаешь. Отсутствующие всегда неправы. — Да, — вздохнул капитан Серводак, — я сам виноват, что целых два года путешествовал по волшебным странам. Затем, обернувшись к графу Тимошову, сказал. — Черт возьми, граф! — воскликнул он. Вы слышали новости? Честное слово, я в восторге, что мне теперь не зачем с вами драться. А я, капитан, счастлив, что могу теперь без задней мысли дружески пожать вам руку. А лучше всего, что мне не нужно заканчивать этого проклятого ронда, пробормотал Гектор Серводак про себя. И оба соперника, не имея больше поводов для соперничества, крепким рукопожатием скрепили дружбу, которую отныне ничто не могло нарушить. В полном согласии с капитаном-серводаком граф Тимашов хранил молчание о невероятных событиях, свидетелями которых им довелось стать, и из которых самыми необъяснимыми были их встреча с кометой и возвращение на Землю. Не могли они понять и того, почему на Средиземноморском берегу все осталось по-прежнему. Положительно им лучше всего было молчать. На следующий день маленькая колония распалась, русские во главе с графом Тимошовым и лейтенантом Прокофьевым возвратились в Россию, испанцы в Испанию, где благодаря щедрости графа могли теперь жить безбедно. Все эти славные люди, прощаясь, выражали друг другу самые дружеские чувства. Что касается Исаака Хакабута, разоренного крушением Ганзы, разоренного потерей золота и серебра, которые его заставили выбросить за борт, то он как в воду канул. Справедливость требует признать, что никто о нем не жалел. «Старый плут не пропадет, сказал как-то Бензуф. «Должно быть, его показывают в Америке за деньги, как человеку, упавшую с луны». Остается рассказать о Пальмирене Розетте. Его-то, разумеется, ничто не могло заставить молчать. Итак, он заговорил. Однако никто не поверил в его комету, которую ни одному астроному не удалось заметить в небе. Ее отказались поместить в астрономический каталог. Невозможно даже вообразить, в какую ярость это привело вспыльчивого профессора. Через два года после возвращения Польмерен Розет опубликовал объемный труд, содержащий вместе с исследованием элементов орбиты Галлии рассказ о его собственных приключениях. Тут мнения ученого мира и Европы разделились. Одни, их было огромное большинство, высказались против этой книги. Другие, ничтожное меньшинство, высказались за. В одном из отзывов об этой книге и, вероятно, наиболее остроумном, труд Пальмирена Розетта оценили по достоинству, назвав его «История одной гипотезы». Подобная дерзость до последней степени взбесила профессора, который как раз в это время утверждал, что снова видел в небе Галию, и не только ее, но и отторгнутый от нее астероид, уносящий 30 англичан в беспредельность звездного пространства. Профессору так и не суждено было утешиться, и он до сих пор жалеет, что не путешествует вместе с ними». Во всяком случае, совершили ли они действительно или нет невероятную экспедицию по околосолнечному миру, Гектор, Сервадак и Бензу стали еще более неразлучными друзьями, чем прежде, хотя один из них был капитаном, а другой — денщиком. Однажды, прогуливаясь по Манмартерскому холму и вполне уверенные в том, что их никто не слышит, они вспомнили о своих былых приключениях. — А может, ничего этого и не было на самом деле? — сказал Бензов. — Черт возьми, в конце концов, я сам перестаю этому верить, — отвечал капитан Сервадак. Что касается Пабло и Нины, то одного усыновил граф Тимашов, а другую удочерил капитан Сервадак. И дети воспитывались и обучались под руководством опекунов. В один прекрасный день полковник Сервадак чьи волосы уже начали сидеть, обвенчал молодого испанца, обратившегося в красивого юношу с маленькой итальяночкой, которая стала прелестной девушкой. Граф Тимашов пожелал лично дать Нине богатое преданное. И поверьте, после свадьбы молодые супруги отнюдь не чувствовали себя менее счастливыми от того, что им не пришлось стать Адамом и Евой нового мира. Конец романа. Жюль Верн. Гектор Сервадак. 1877 год. Читал Юрий Гуржий.